Глава 19. «Стоять на месте!» Окрик раздался словно из-под земли. И точно ведь из-под. С полдесятка неприметных кочек впереди вдруг поднялись в человеческий рост. Из прорезей в плотных, как одеяло масхалатах, показались перемазанные грязью, тоже маскировка, дуги заряженных самострелов. Наконечники коротких толстых стрел были направлены на Бориса и Наташку. «Не дергаться! Оружие не лапать! Руки в гору!» Наташка сделала все, как было велено. Борис тоже решил не рыпаться. Судя по всему, ожившие кочки, на которые они чуть не наступили, были дозором диких. Да и местность вокруг болотистая, грязно, влажно, под ногами хлюпает много высохших кривых деревьев и трухлявых пней, облепленных мхом и синеватым оттенком. Кажется, они дошли. Впереди раскинулись синее болото. Схрон егерей. Человек-кочка, стоявший чуть правее, скинул капюшон масхалата. Выбритая на голова. Грязное хмурое лицо со впалыми щеками. На правой щеке шрам. Настороженный взгляд. Не опуская взведенного арбалета, незнакомец подошел ближе. Впрочем, кому незнакомец, кому... — Ты чё Шила, не узнал? — криво усмехнулась Наташка. Дикий молча снял с Наташкиного плеча автоматы. Затем также бесцеременно, не произнеся ни слова, разоружил Бориса. «Наверное, так надо». Борис предпочел промолчать. Чернявая молчать не стала. «Я спрашиваю, ты что, ослеп?» Наташка начинала злиться. «Своих не узнаешь?» «Да узнал, узнал я тебя, Натаха, не кипишись», — пробурчал дикарь. «Мы вас ждем». «Ну так в чем дело?» «Проверить надо, нет ли за вами хвоста». Так проверяй. Так проверяют уже. Выходит, за ними следят. Раздался знакомый приглушенный хрип. Рация? Да, так и есть. Тот, кого Наташка назвала Шила, вынул из-под масхалата небольшую трубку с антенной. Слушаю. Чистое они Шила, разобрал Борис. Одни идут. И словно по мгновению волшебной палочки, настороженно угрюмная мина Дикого сменилась дружелюбно радушным выражением. «Здорово, Натаха!» Парень даже полез к чернявой обниматься. «Что, нового дружка завела?» Борис поморщился. «Неприятно, когда тебя так вот характеризуют. Подобная характеристика подразумевает наличие дружков старых, и при том непонятно, в каком количестве». «Корень здесь?» — поинтересовалась Наташка, вяло ответив на дружеские объятия. «Здесь, здесь! Недавно пришел! Сейчас с дедом базарит. «Кстати, дед хочет тебя видеть. Соскучился, видать!» «Ну так веди!» «Ну так пойдем!» Шила махнул рукой другим дозорным. «По местам! Продолжать наблюдение!» Дикие снова улеглись на землю, обратившись в неприметные кочки. Шило вел по болоту замысловатыми зигзагами. Борис и Наташка старались ступать за проводником вслед-вслед. Они шли то по чавкающей жижи, то по ненадежной, пружинищей под ногами тверди, Если это была тайная тропа через Топи, то Борис ее в упор не видел. Шила оказался, ну, очень разговорчивым малым. Дикий так и сыпал вопросами. На правах старой знакомой ему отвечала Наташка. Отвечала, впрочем, чернявой коротко и односложно, озираясь по сторонам и внимательно глядя под ноги. Неприметная тропка, по которой они шли, явно была небезопасной. А Шила все не унимался — — Как добрались? — Нормально. — Гнались за вами? — Гнались. — По дороге? — Ага. — И по лесу тоже? — И по лесу? — Нет. — Долго шли? — Долго. — Где головы раздобыли? — С шеи срезали. — Осторожнее здесь. Через эти проволочки переступить надо. Вот чего опасалась Наташка. Проволока была натянута в высоком колючем кустарнике, через который они только-только начали продираться. Если бы Шила не предупредил... Ни Борис, ни Наташка растяжек точно бы не заметили. — Это что? — поинтересовался Борис. — Ловушка! — Шило отступил в сторону, раздвинул кусты, показал. Борис разглядел только часть хитроумной конструкции. Притопленные в ржавой грязи массивные бревна, согнутые гибкие рычаги, широкая тяжелая доска, усеянная длинными острыми шипами. — С другой стороны такая же! — улыбнулся Шило. Заденешь проволоку — попадешь между шипов. А вот это бревно собьет стропы в топь. Борис был рад, когда опасный участок остался позади. Хотя идти пришлось теперь по колено в воде, ничего. Вон впереди уже видны сухие кочки. Наташка тоже заметила сушу, поинтересовалась с надеждой. — Нам туда? — «Не -а», снова оскалился проводник. — Туда вам лучше не соваться. — Мина? — Трясина. Борис только покачал головой, а ведь как хорошо замаскировали. После долгой ходьбы по болотистой жиже так и тянет влезть на заманчивую якобы твердь. Такую, казалось бы, надежную. Миновав, наконец, ловушки и топи, они вошли в густой лесок на небольшом участке суши среди болот. Больше всего это схрон дикарей напоминал небольшой партизанский лагерь или временную базу, Закрытые маскировочными сетками навесы и палатки, костерки на сухом торфе и хворости, почти не дающие дыма, наблюдатели на деревьях. Чувствовалось, что люди живут здесь в постоянном напряжении, и все же на синих болотах дикие чувствовали себя относительно вольготно. Как объяснил слова охотливый Шила, тут можно было не бояться даже хэдовских вертушек. Во-первых, так далеко от Ставродара они не залетают. А во-вторых, если какой-нибудь из них и занесет в эту глушь, то машину наблюдатели заметят еще на подлете. У людей в схроне будет время спрятаться, и никакая оптика их не обнаружит. «Хорошее место!» — безумно болтал Шила. «Хуторов поблизости нет? Болото до да леса! Нафиг хуторам такие земли! Все нормальные дороги тоже проходят в стороне, так что хеды еще не успели разведать местные тропки». Сюда стягиваются, и отсюда уходят на охоту игерские группы со всей западной территории Союза. Ну ладно, я вас привел, пора возвращаться на пост. Хата деда вон там, вы к нему первым делом зайдите. Шила указал на большую видавшую виду штопанную палатку, растянутую посреди лагеря между двух деревьев. Да уж, хата. Бывай, Натаха! Шила чмокнул Наташку в щеку. И ты бывай. Протянул руку Борису. Борис пожал ее без особого энтузиазма. «Одни из хрона не выходите, в болоте утопните», — посоветовал Шила на прощание и удалился. По пути к палатке деда их окликнули раз пять. К Наташке с приветствиями подкатывали какие-то неопрятного вида мужики и парни. Кто-то, ткнув пальцев в хедовскую голову, поздравил чернявый с удачной охотой. «Популярна эта личность, как я посмотрю». — хмуро заметил Борис. — Да, на отсутствие друзей не жалуюсь, — не стала спорить она. — Ах, если бы речь шла только о дружбе. Впрочем, развивать эту тему не было времени. Они уже подошли к хате. Чуть в стороне, за палаткой деда, Борис заметил знакомые лица. Перед небольшим костерком расположились бойцы корня. Егеря тоже их увидели. Кто-то улыбнулся, кто-то помахал рукой. Борис вяло ответил. — Гарик, сидевший возле самого костра, недружелюбно покосился в их сторону. Отвернулся. Типа не заметил. Или некогда, типа. Над углями висел походный котелок. Гарик помешивал варево, оструганной веткой. Дежурным по кухне его назначили, что ли. «Есть кто дома?» — Наташка без лишних церемоний откинула полог палатки и вошла внутрь. Борису не оставалось ничего другого, как последовать за ней. Солнечного света, пробивавшегося сквозь маскировочную сетку и тонкие стенки выленившей палатки, хватало, чтобы разглядеть находившихся там людей. На старых свернутых спальниках сидели двое. Один корень. Он поприветствовал вошедших коротким молчаливым кивком. Второй... — Здорово, Натаха! — широко улыбнулся второй. — Рад тебя видеть! — Привет, дед! — запросто поздоровалась Наташка. Дикий перевел взгляд на Бориса. Прищуренные глаза были умными, внимательными, чуть насмешливыми. Дед, вообще-то, на деда походил мало. Никакой это был не старик, а скорее крепкий, кряжистый мужик в возрасте. Правда, вот борода лопатой, кустистые брови и морщинистое лицо. Но все равно, такой дедок в драке, наверное, двух молодых положит, а то и трех. «Здрасте!» Растерянно пробормотал Борис. Дед кивнул. — А ты, значит, и есть тот самый Берест? — Знаю, слышал, корень рассказал. — Тот самый, — ответила с Бориса Наташка. — Ну, седайте, что ли, — последовало приглашение. — Не стесняйтесь. Борис и Наташка расположились на рваной, раскатанной по палатке пенке. Так вот он какой бывший вожак влившегося в союз клана. А ныне... Доверенное лицо нового лидера. Надо бы, кстати, как-нибудь расспросить этого деда о китайце Ване, решил про себя Борис. Но это потом, в другой раз. Сейчас случай был не очень подходящий. Вижу, не с пустыми руками явились. Взгляд деда скользнул по хедовским головам. Вот молодцы, порадовали старика. Ага, старик, как же. Борис мысленно усмехнулся. Не прибеднялся бы ты дед. Такому старичку-бодрячку любой пенсионер позавидует. Дед повел носом поморщился. Короче, так, сейчас перетрем немного и займемся вашей добычей, пока совсем не завонялось. От трофейных голов уже исходил неприятный запашок.